Инспирия Предупреждение В книге упоминается Инстаграм, запрещенная в России социальная сеть Twisted Love, разрушительная любовь Моей маме за то, что поддерживала и подбадривала все эти годы Мама, если ты это слушаешь, Немедленно перестань. Здесь есть сцены, которые травмируют тебя на всю жизнь. Глава первая. Ава. Бывают вещи похуже, чем застрять неизвестно где в разгар грозы. Например, я могла убегать от бешеного медведя, мечтающего разорвать меня на кусочки. Или оказаться привязанной к стулу в темном подвале с подставленной на повтор песней барби Girl группы Aqua. В конце концов, я бы скорее отгрызла себе руку, чем снова стала слушать пресловутый припев. Да, дела могли быть хуже, но это вовсе не значило, что все нормально. Хватит. Мысли позитивно. Машина приедет. Сейчас. Я пялилась в телефон, пытаясь держать тревогу, когда приложение вновь заявило о поиске водителя, как делала последние полчаса. В других обстоятельствах, Я бы волновалась гораздо меньше. В конце концов, у меня работал телефон, и автобусная остановка почти полностью защищала от ливня. Но через час начиналась прощальная вечеринка Джоша. Мне еще предстояло забрать из кондитерской торт-сюрприз, и уже начинало темнеть. Да, я за наполовину полный стакан, но я не идиотка. Никто, а тем более студентка с нулевыми навыками самозащиты, не хочет оказаться в неизвестной глуши после заката. Надо было послушать Джулс и пойти на те уроки самообороны. Я мысленно перебрала немногочисленные варианты. Автобус, который останавливается в этом месте, ходит только по будням, а у большинства моих друзей нет машины. У Бриджит есть водитель, но она на мероприятии в посольстве до 7 вечера. Приложение по поиску попутчика не работает. А с тех пор, как пошел дождь, мимо не проехала ни одной машины. Впрочем, я в любом случае не собиралась ехать автостопом. Я смотрела ужастики. Большое спасибо. Остался всего один вариант. Я правда не хотела им пользоваться, но выбирать не приходилось. Я нашла в телефоне контакт, прочла молитву и нажала на кнопку вызова. Один гудок, два, три. Давай, возьми трубку. Или нет. Я сомневалась, что хуже. Погибнуть? или связываться с братом. Разумеется, всегда была вероятность, что брат собственноручно убьет меня за попадание в такую ситуацию. Но с этим я разберусь позже». «Что случилось?» Я наморщила нос. «И тебе привет, дорогой братец. Почему ты решил, что что-то случилось?» Джош фыркнул. «Ну, ты мне позвонила». «Ты звонишь только, когда попадаешь в беду». «Верно». Мы предпочитали сообщения и жили в соседних домах. Кстати, не моя идея. А потому нам вообще редко приходилось друг другу писать. «Я бы не сказала, что я в беде», — уклончиво ответила я. «Скорее, застряла. Общественный транспорт здесь не ходит, и такси заказать тоже не получается». «Господи, Ава, ты где?» Я ответила. «Какого черта ты там делаешь?» Это в часе езды от кампуса». «Не драматизируй. У меня была помолочная фотосессия, и на машине можно добраться за полчаса, за 45 минут, если пробки». Прогремел гром, сотрясая ветви окрестных деревьев. Я вздрогнула и спряталась поглубже под козырек, хотя это не особо помогло. На меня падали капли косого дождя, такие тяжелые и твердые, что становилось больно. В трубке послышался шелест, а потом мягкий стон. Я замерла, уверенная, что ослышалась. Но нет. Он прозвучал снова. Новый стон. Мои глаза расширились от ужаса. «Ты что, занимаешься сексом?» — прошептала я, хотя рядом никого не было. Съеденный перед съемкой сэндвич грозился вырваться наружу. «Нет, ничего». Повторяю, ничего отвратительнее общения с родственником в разгар полового акта. Меня затошнило от одной мысли. «Технически нет», — невозмутимо ответил Джо. На слове «технически» он сделал особый акцент. Не требовалось быть гением, чтобы расшифровать туманный ответ Джоша. Возможно, секса и не было, но что-то явно происходило. И у меня напрочь отсутствовало желание узнавать подробности. Джош Чен. «Эй, ты сама позвонила». Видимо, он прикрыл трубку рукой. Я услышала мягкий женский смех, а потом виск, и мне захотелось отмыть уши, глаза, разум. «Парни забрали мою машину, чтобы купить еще льда», снова заговорил со мной Джош. но ну не волнуйся, я тебя не брошу». Скинь свое точное местоположение и следи за телефоном. У тебя еще остался перцовый баллончик из тех, что я дарил тебе в прошлом году на день рождения? Да. И, кстати, спасибо. Я хотела новый рюкзак для фотоаппарата, но Джош купил мне упаковку из восьми перцовых баллончиков. Я ни разу их не использовала. А значит, все бутылочки, минус та, что лежала в моей сумке, стояли в глубине шкафа но братец не заметил моего сарказма. Для студента-медика с отличными оценками соображал он порой туговато. «Рад помочь. Держись, он скоро приедет. А о твоем отсутствии инстинкта самосохранения мы поговорим позднее». «Я самосохраняюсь?» — возразила я. «Так вообще говорят?» «Я не виновата, что там нет...» «Погоди, в смысле он?» «Джош!» «Слишком поздно». Брат уже повесил трубку. Проигнорировав мои уточнения, променял меня на одну из своих постельных подружек. Даже странно, что он не разозлился сильнее, если учесть его склонность к чрезмерной опеке. Он с детства считал своим долгом за мной приглядывать, словно был не только моим братом, но и телохранителем. Я его не винила. Наше детство было наполнено многочисленными бедствиями. Во всяком случае, мне так говорили. И я любила его до дрожи, но его постоянное беспокойство было слегка чрезмерным. Я села на скамейку и обняла рюкзак. Потертая кожа согревала руки, пока я дожидалась таинственного его. Это мог быть кто угодно. Джош не испытывал недостатка в друзьях. Он всегда был мистером популярностью. играв в баскетбол, был президентом студенческого совета и королем выпускного в старшей школе членом «Братства Сигма» и большой шишкой в кампусе колледжа. Я была его противоположностью, избегала всеобщего внимания и предпочитала небольшую компанию близких подруг огромной толпе приятелей. Пока Джош был королем вечеринки, я сидела в углу и мечтала о местах, где хотела бы побывать, но куда, вероятно, никогда не смогу попасть, если не разберусь со своей фобией. «Моя проклятая фобия!» Я понимала проблему в моей голове, но ощущалась она физически. тошнота колотящееся сердце, парализующий страх, превращавшие мои конечности в бесполезные окоченелые штуковины. Хорошо, что я хотя бы не боюсь дождя. Океанов, озер и бассейнов избегать можно, но дождя... Да, было бы хреново. Не знаю, как долго я просидела на крошечной остановке, проклиная собственную недальновидность. Я отказалась от предложения Грейсонов подвести меня после фотосессии в город. Я не хотела причинять им неудобств и думала, что смогу вызвать такси и вернуться в кампус через полчаса. Но небеса разверзлись сразу после отъезда пары, а я осталась тут. Начинало темнеть. Опустились холодные серо-голубые сумерки, и какая-то часть меня забеспокоилась, что загадочный он не появится. Но Джош никогда не подводил. Если его друг не сможет забрать меня по его просьбе, завтра у него будут переломаны ноги». Несмотря на учебу на медицинском, Джош не гнушался пускать в ход кулаки, если того требовала ситуация. И особенно, если ситуация касалась меня. В стену дождя прорезал яркий свет фар. Я прищурилась, и сердце заколотилось от нетерпения и тревоги. Я пыталась определить, принадлежит ли машина моему спасителю, или потенциальному маньяку. В этой части Мэрилэнда было вполне безопасно, но никогда не знаешь наверняка. Когда глаза привыкли к свету, я выдохнула от облегчения, но через пару секунд напряглась снова. Хорошая новость. Я узнала подъезжающий элегантный черный Астон Мартин. Он принадлежал одному из друзей Джоша. А значит, сегодня я не окажусь в местных новостях. Плохая новость. Человек за рулём Астена Мартина был последним, кого я хотела или ожидала увидеть. Он был не из тех, кто делает приятелю одолжение, забирая его младшую сестру. Он был из тех, кто готов уничтожить себя и всех твоих близких за один косой взгляд. И делать это с таким спокойствием, что ты не заметишь пылающего вокруг мира, пока не превратишься в кучку пепла рядом с его ботинками Том Форд, в которые он будет обут». Я облизала сухие губы, когда машина остановилась передо мной и опустилось пассажирское стекло. «Залезай!» Он не повысил голоса. Он никогда не повышал голоса. Но я все равно четко и ясно расслышала сквозь дождь его слова. Алекс Волков был воплощенной силой природы. И, похоже, ему повиновалась даже стихия. «Надеюсь, ты не ждешь, что я открою перед тобой дверь?» Сказал он, когда я не сдвинулась с места. Похоже, его ситуация радовала не больше, чем меня. Какой джентльмен! Я поджала губы, проглотив саркастичное замечание, встала со скамейки и залезла в машину. Внутри пахло дорого и круто, чем-то вроде пряного одеколона и итальянской кожи. Подложить под себя на сиденье мне было нечего, а потому оставалось только молиться, что я не испорчу дорогой салон. Спасибо, что забрал меня. «Очень благодарна», — сказала я, пытаясь растопить ледяное молчание. И потерпела фиаско, абсолютное. Алекс не ответил и даже на меня не взглянул, следуя изгибам и поворотом скользкой дороги, ведущей обратно в кампус. Он водил так же, как ходил, разговаривал и дышал ровно и сдержанно, с легким намеком на опасность, предостерегающую глупцов, намеревающихся перейти ему дорогу. Если они осмелятся, это станет их смертным приговором. Он был полной противоположностью Джоша, и меня прямо-таки восхищал тот факт, что они лучшие друзья. Лично я считала Алекса засранцем. Я была уверена, у него есть свои причины. Какая-нибудь психологическая травма, превратившая его в бесчувственного робота. Судя по крупицам, рассказанным Джошем, детство Алекса было еще хуже нашего хотя детали из брата мне вытянуть не удалось. Я знала только, что родители Алекса умерли, когда он был маленьким, и оставили ему кучу денег, которые он увеличил в четыре раза, когда вступил в наследство. Впрочем, он не особо в нем нуждался, потому что создал в старшей школе программу по финансовому моделированию и стал мультимиллионером прежде, чем получил право голосовать. «Алекс Волков», Был гением с уровнем IQ 160 или около того. Он стал первым человеком в истории Тайера, завершившим пятилетнюю программу MBA за три года, и в 26 лет уже работал исполнительным директором одной из самых успешных компаний по недвижимости в стране. Он был легендой и об этом знал. Я же считала успехом не забыть о перекосе в перерывах между парами, дополнительными занятиями и двумя работами, ассистенткой в галерее Макан и фотографа для всех, кто меня наймёт. Выпускные, помолвки, собачьи дни рождения, что угодно. «Пойдёшь на вечеринку к Джошу?» Снова попыталась завести беседу я. Молчание убивало. Алекс и Джош были лучшими друзьями уже восемь лет. С тех пор, как их поселили вместе в Тайере, и Алекс всегда приходил к нам на День Благодарения и другие праздники но я по-прежнему его не знала. Мы с Алексом не разговаривали, если дело не касалось Джоша, передачи картофеля за обедом или вроде того. Да. Ну, хорошо. Похоже, светская беседа окончена. Я задумалась о миллионе дел, запланированных на выходные. Отретушировать фотографии со съемки Грейсонов, поработать над заявкой на программу для молодых фотографов, помочь Джошу собрать вещи после, Чёрт! Я совершенно забыла про торт для Джоша. Я заказала его две недели назад. Максимальный срок для предварительного заказа в Крамбл Энд Бэйк. Это был любимый десерт Джоша. Три слоя тёмного шоколада, покрытые сливочной помадкой и наполненные шоколадным пудингом. Он баловал им себя только на день рождения. Но поскольку он уезжал на год из страны, я подумала, что можно нарушить правила. «Слушай», — я изобразила самую широкую и лучезарную улыбку. «Не убивай меня, но нам придется заехать в Крамбл-энд-Бэйк». «Нет, мы уже опаздываем». Алекс остановился на красный свет. Мы вернулись в цивилизацию, и я заметила размытые очертания Старбакса сквозь залитое дождем стекло. Моя улыбка не дрогнула. «Но крюк совсем небольшой, максимум 15 минут». Мне нужно только забежать и забрать торт для Джоша. Знаешь его любимую смерть от шоколада? Он уезжает в Центральную Америку, а там нет крамбл энд бейк. А осталось всего два дня и... Стоп. Пальцы Алекса сжали руль, и мой безумный, переполненный гормонами разум обратил внимание, насколько они красивы. Возможно, это звучит как бред. Разве пальцы могут быть красивыми? Но у него были. Физически в нем было прекрасно все. Нефритово-зеленые глаза, мерцающие из-под темных бровей, словно осколки айсберга. Острый подбородок и элегантные точеные скулы. Стройная фигура и густые светло-каштановые волосы, которые казались одновременно взъерошенными и идеально уложенными. Он напоминал ожившую статую из итальянского музея. Меня охватило спонтанное детское желание растрепать ему волосы, просто чтобы он перестал выглядеть так идеально, что весьма раздражало нас, простых смертных. Но умирать я пока не планировала и потому держала руки на коленях. «Если я отвезу тебя в Крамблэнбэйк, ты умолкнешь?» Несомненно, он сожалел, что за мной приехал. Моя улыбка стала еще шире. «Если хочешь». Он поджал губы. «Ладно». «Да». «Ава Чен, 1», «Алекс Волков, 0». Когда мы приехали в пекарню, я отстегнулась и уже собралась открыть дверь, но Алекс схватил меня за руку и усадил обратно на сиденье. Вопреки моим ожиданиям, его прикосновение не было холодным. Оно оказалось обжигающим, прожгло мне кожу и мышцы, пока я не почувствовала тепло внизу живота. Я с трудом сглотнула. «Дурацкие гормоны!» «Что? Мы уже опаздываем, и они скоро закрываются!» «Ты не можешь идти в таком виде!» В уголках его губ промелькнул тончайший намек на неодобрение. «В каком?» — смущенно уточнила я. «На мне были джинсы и футболка, ничего вызывающего!» Алекс кивнул на мою грудь. Я опустила взгляд и, ужаснувшись, ахнула. «Дело в футболке?» Белый, мокрый, прозрачный. И не слегка прозрачный, когда чуть видны очертания бюстгальтера. Нет, было видно все. Красный кружевной бюстгальтер, твердые соски. Спасибо кондиционеру. Полный набор. Я сложила руки на груди, а мое лицо стало одного цвета с бюстгальтером. И так было все время? Да. Мог бы сказать. Я и сказал. Только что. Иногда мне хотелось его придушить. Правда. Хотя я совершенно не жестокий человек. Я та девочка, которая годами не ела пряничных человечков после просмотра Шрека, боясь лопать членов семьи пряни или того хуже самого пряню. Но Алекс чем-то провоцировал мою темную сторону. Я резко выдохнула и инстинктивно опустила руки, забыв о прозрачной футболке, пока взгляд Алекса снова не опустился на мою грудь. Щеки запылали опять, но мне надоело с ним пререкаться. Крамбл энд бэйк закрывались через 10 минут, и время не стояло на месте. Не знаю, в чем было дело, в Алексе, погоде или полутора часах на автобусной остановке, но я не смогла сдержать раздражение. «Вместо того, чтобы быть засранцем и пялиться на мою грудь, может, одолжишь куртку? Потому что я очень хочу забрать торт и достойно проводить своего брата» твоего лучшего друга в другую страну. Мои слова повисли в воздухе, и ее в ужасе прикрыла рот рукой. Неужели я выпалила перед Алексом Волковым слово «грудь» и упрекнула его в вожделеющем взгляде? И назвала засранцем? Господи, если ты без промедлений поразишь меня молнией, я не обижусь, обещаю. Алекс прищурился. Это вошло в пятерку самых эмоциональных реакций, что мне удалось от него добиться за восемь лет. «Поверь, я не пялился на твою грудь». Заявил он таким холодным тоном, что капли влаги на моей коже превратились в ледышки. «Ты не мой типаж, даже если бы не была сестрой Джоша». «Ой, меня Алекс тоже не интересовал. Но ни одной девушке не понравится подобное пренебрежение от представителя противоположного пола». «Неважно, и гадости говорить не обязательно». Пробромотала я. «Слушай, крамбл энд бэк закрываются через две минуты. Просто одолжи мне куртку, и мы сможем отсюда уехать». Я оплатила заказ заранее, и оставалось только забрать торт. У него на подбородке дернулся мускул. «Я заберу его сам. Ты не выйдешь из машины в таком виде, даже в моей куртке». Алекс вытащил из-за сиденья зонт и одним быстрым движением вышел из машины. Он двигался, словно пантера. При желании он мог бы стать звездой подиумов, хотя сомневаюсь, что он стал бы заниматься чем-то таким пустяшным. Меньше чем через пять минут он вернулся с фирменной розово-мятной коробкой «Крамбл энд Бейк». Бросил ее мне на колени, закрыл зонт и выехал с парковки, даже не моргнув. «Ты хоть когда-нибудь улыбаешься?» — спросила я, заглядывая в коробку, И проверяя, не перепутали ли они заказ. Нет. Одна смерть от шоколада и как раз вовремя. Иногда помогает при твоём состоянии. В каком состоянии? Скучающе спросил Алекс. При котором ты выглядишь так, будто кол проглотил. Я уже назвала его засранцем, что изменит ещё одно оскорбление. Возможно, мне показалось, но, похоже, уголки его губ слегка дёрнулись, прежде чем он отрешенно ответил. «Нет, состояние хроническое». Я замерла, открыв от изумления рот. «Ты пошутил?» «Для начала объясни-ка, что ты там делала». Алекс ушел от ответа и сменил тему так быстро, что я не успела даже моргнуть. Он пошутил. Я бы не поверила, если бы не видела собственными глазами. У меня была фотосессия с клиентами, «Есть одно красивое озеро недалеко от...» Из Баффет подробностей мне плевать. Из моей груди вырвался низкий стон. «А почему здесь ты? Ты не слишком похож на водителя?» «Я был неподалеку, а ты — младшая сестра Джоша. Если бы ты умерла, с ним стало бы тоскливо общаться». Алекс остановился перед моим домом. По соседству в доме Джоша сверкали огни. И я видела в окнах танцующих смеющихся людей. «У Джоша ужасный вкус в плане друзей», — выпалила я. «Не понимаю, что он в тебе нашел. Надеюсь, проглоченный тобой кол заденет жизненно важный орган». А потом, поскольку меня хорошо воспитали, я добавила. «Спасибо за поездку». Я вылетела из машины. Дождь превратился в морось и я чувствовала аромат влажной земли и гортензии растущий в горшке возле двери. Надо принять душ, переодеться и успеть на вторую половину вечеринки Джоша. Я надеялась, он не станет отчитывать меня за опоздание, потому что была не в настроении. Я не умею долго злиться, но в тот момент у меня кипела кровь и хотелось дать Алексу Волкову в нос. Он был таким холодным, заносчивым и... и... таким Алексом Волковым. Он меня бесил. «Хорошо, что мы встречались не слишком часто. Обычно Джош тусовался с ним в городе. И Алекс не приезжал в Тайр, хоть и был выпускником. Слава богу. Если бы мне пришлось видеться с Алексом чаще нескольких раз в год, я бы свихнулась».